Вы же человек умный. Вы понимаете, что сигареты — не валюта, это чистое ребячество. И верите в них могут только возвратившиеся из лагерей нигилисты, у которых долгое время не было курева, подростки и отравленные никотином бабы, пострадавшие от бомбежек, да еще вдовы фронтовиков. Вы понимаете так же хорошо, как и я, что в один прекрасный день сигареты опять будут стоить пять пфенингов, самое большее десять. И если вы намерены вложить в одну сигарету пять марок пятьдесят, а потом продать ее на ближайшем углу за шесть пятьдесят, то это просто детская забава. Впрочем, еще глупее хранить сигареты до тех пор, пока в стране не установятся твердые цены. Я вам точно предсказываю. За свои пять марок пятьдесят вы получите тогда пять пфенингов. Да и то в том случае, если ваши сигареты от долгого лежания «Не заплесневеют?» Груйтон смеялся. Он, кажется, думал, что я предлагаю ему торговать сигаретами, хотя сигареты я привел просто в качестве примера. Я, конечно, считал, что он опять откроет строительную контору. И если бы он оказался ловчее, то пользовался бы и правом свободного передвижения, ведь он мог выдавать себя за лицо, которое преследовали при нацизме по политическим мотивам. Но он вообще ничего не хотел предпринимать» а я, в свою очередь, должен был вложить куда-нибудь свои капиталы. С земельными участками в то время не стоило связываться. Конечно, Лене могла продать мне за полмиллиона свой дом, и я бы специально обусловил в договоре, что ей пожизненно предоставляется право совершенно бесплатно владеть своей старой квартирой. А что она получила от Хойзера? «Четыре взноса шестьдесят тысяч марок за все про все». И получила она их в декабре сорок четвертого. Просто невероятно. Ну так вот, я засел со своими деньгами и не тпру ни ну. Вкладывал их куда только мог. Скупал мебель, картины, ковры, даже книги, ей-богу. Но у меня все еще оставались те же самые триста-четыреста тысяч, которые лежали у меня дома, инкаш, наличными. И тут мне пришла в голову мысль, над которой все потом потешались. И все говорили, наконец-то в Пельцере прорезалось нечто человеческое. В первый раз в жизни он бросает деньги на ветер. Что я делал? Я скупал металлолом. И не какие-нибудь там железяки, остальные конструкции высшего качества. Конечно, я делал все вполне официально, обеспечил себе, так сказать, право на разборку развалин. Договаривался каждый раз, как положено. Люди только радовали, что их владения очищают от обломков, да еще приплачивают. Собирать стальные балки оказалось нетрудно, только вот куда их складывать. Но у меня, слава богу, было достаточно земли. И так я принялся за дело. Знаете ли вы, сколько получал тогда за час работник в садоводстве, скажем, Лени или Ильза Кремер? Пятьдесят пфенингов. И не гроша больше а разнорабочие на стройке — по-моему, марку. Ну а если ему очень повезло, то марку и двадцать пфенингов. Единственное, что могло облегчить жизнь рабочему, это так называемая прибавка за трудность производства. Тут ему давали дополнительные талоны на жиры, хлеб, сахар. Чтобы обеспечить эту прибавку, следовало создать фирму. Так я и поступил. Фирма моя называлась «Демонтаж АГ». Пол города смеялись надо мной, когда я начал подбирать стальной лом. Лома было до черта. Вся Европа казалась заваленной ломом. За покореженный танк никто не давал и двух пачек сигарет. Но я не обращал внимания на то, что стал мишенью для строт. У меня работало две бригады, инструментами я их обеспечил. Достал разрешение на разборку развалин и принялся за дело, начал планомерно собирать стальные балки. Про себя я думал, смеетесь, смеетесь, друзья. Металл всегда останется металлом. А время было такое, что вам отдавали за даром старые боевые суда, танки и самолеты. Просили только об одном — увезите их поскорее. Я так и делал. Увозил танки. Благо, земли у меня хватало, и она была тогда незастроенная. Таким манером я за три года, с сорок пятого до сорок восьмого, Сумел вложить весь свой капитал и приобрести сто тысяч погонных метров стального лома наилучшего качества. Он был тщательно сложен и тщательно хранился. С самого начала мои люди работали не за какие-нибудь восемь-десять марок в день.